Пробуждение Уплывает ночь В переливах алых Свет, рождаясь, золотит поля Брызнули лучи В серые кварталы Снова пробуждается земля Гулкие шаги Отголоски речи Каблучки, такси, кабриолет Что затеет день Что пророчил вечер Свет на это нам Прольет рассвет Осторожно ночь раздвигает дали, В свой чертог заре дает войти. Грезится тебе, будто ты в начале неисповедимого пути. Строят облака странные гримасы, На асфальте пляшет чья-то тень. Но не карнавал это, не проказы. Утро — это новая ступень.